КИРАНЫ 1. Воркелен простер руку. Смотрите! Перед ним материализовалось голографическое изображение из проектора, спрятанного под полом зала. На нем был прекрасный город с храмами и шпилями. Даже в мерцающей дымке голограммы легко различались статуи императора и огромные триумфальные арки, украшенные его изображениями. «Монархия!» — повторил Аркелен, выдержав многозначительную паузу. До того, как легион Робаута Желемана сравнял ее с землей. Потрескивание второе изображение сменило первое. Это были жалкие руины, практически дымящаяся воронка на месте прежней цивилизации. Среди обломков валялись трупы тех, кто оказался слишком глуп, упрям или напуган, чтобы уйти. Полное уничтожение. Голос Варкелена прозвучал, как смертный приговор. Но почему эта бойня была санкционирована всеми обожаемым императором? Он горестно развел руками. Любовь. Жители монархии осмелились продемонстрировать свою любовь к повелителю человечества. Прославлять и почитать его. И вот что стало им наградой. Смерть. Он бросил на легионеров намеренно обвиняющий взгляд. Это и их вина тоже. Они были его воинами и его убийцами. «Взгляните», — продолжал Варкелен, не отводя глаз от представителей Империума, — «один из воинов-ультрамаринов сейчас здесь. Тринадцатый легион, считающий себя, выше прочих, тот самый идеал, к которому должны стремиться их братья-космодесантники, убийцы невинных женщин и детей». 2. Аркадийс нахмурился, отметив самоуверенную осанку и скрытую надменность итератора, пышность его наряда, а также следы множества дорогостоящих хирургических операций, призванных сохранить юность. Тщеславие и самонадеянность струились вокруг Варкелена, словно невидимая жидкость. Ультрамарин жал кулак, хотя сам он не был на монархии, его легион находился там. «Спокойно, брат!» – шепнул Гикотан. «Он пытается тебя разозлить!» Аркадий скивнул. «Он не поддастся!» Все взгляды обратились на ультрамарина, приглашая его парировать удар. «У граждан монархии было достаточно времени, чтобы эвакуироваться. Мы не чудовища, мы...» Итератор перебил его. «Значит, 13-й легион не причастен к уничтожению монархии и последующему истреблению большей части ее населения. «Их предупредили», — прорычал Аркадис, — «монархия исповедовала запрещенную религию и дала поклонство в путь к вечному проклятию. Они не увидели бы света». «Занят оборот парировал Варкелен, — «к просветлению обычно призывают религии. Это не вопрос теологического диспута, а закон, монархия. А кто утвердил эти эдикты и заповеди?» которым все человечество должно следовать под страхом жестокого наказания. Император? Да, и вы это прекрасно знаете. Скажите мне вот еще что. Кому поклонялись жители монархии, что потребовалось применять к ним столь суровые меры? Деревянным идолам какого-нибудь тирана, продажному бессовестному демогогу или, быть может, и того хуже, отродью Древней Ночи? Они поклонялись императору. Значит, тот, кто издает свои законы с помощью науки и генного искусства, создал самую грозную военную силу за все время существования галактики. Это существо, научившее людей ориентироваться в великом водовороте галактики и способное убивать силой мысли, и было тем, кого они почитали? Да, бросил Аркадий сквозь зубы. Варкелен фыркнул от нетерпения и повернулся к публике. Как можно доверять императору, наказывающему тех, кто ему поклоняется, и издающему ханжеские декреты? Хотите ли вы служить такому империуму? И сумрака долетел негромкий ропот. Даже пятеро высокопоставленных ноблей обменялись фразами и сурово уставились на ультрамарина. Этим людям было дано семь дней на эвакуацию города. Вера опасна, она открывает путь к разрушению. «Вот слова истинного фанатика», — отозвался Варкеллен. «Такова награда, предлагаемая императором за преданность. Он посылает свои легионы убивать, жечь и разделять людей. Такова участь, ожидающая вас, если бастион встанет на сторону империума». Он выдержал паузу, и его голос изменился. Теперь он говорил спокойно, просто излагая факты и констатируя бесспорную истину. Хорус не восставал против отсутствующего отца. Он выступил против тирана, прикидывающегося пацифистом и великодушным правителем. «Ложь!» – голос Аркадиса раскатился громким эхом, выдавая его гнев. В зале повисла гробовая тишина. Гекотан за его спиной беспокойно шевельнулся. «Брат!» – Аркадис разжал кулак. Ультрамарин открыл рот, намереваясь говорить, но не смог подобрать нужные слова. Ересь существовала. Именно из-за нее сгорела монархия. Но это было меньшее зло во имя предотвращения большего. Это было. Извиняюсь. Все собравшиеся обратили осуждающие взгляды на Ультрамарина. Один из высших ноблей высказал свое неудовлетворение вслух. Подготовьтесь к следующему выступлению получше. Аркадис холодно кивнул. Бросил свирепый взгляд на Итератора. Он повернулся к Гекотану и прошипел. «Я знал, что это глупо». «Все только начинается, брат. Наберись терпения». Он оглянулся. «Куда ты отослал оружейницу?» «Присмотреть за моим болтером и ножом. Они могут понадобиться еще до окончания этого фарса, чтобы проткнуть изнеженную гадину, подосланную Хорусом». Гекотан хотел ответить, когда его взгляд по непонятной причине привлекли верхние ярусы зала. 3. Призрачная фигура, затаившаяся на балконе, чуть шевельнулась. На нее смотрел красноглазый. На миг показалось, что он обнаружил ее, и ее рука потянулась к винтовке. Затем воин отвернулся, и тень расслабилась. Не сейчас, еще рано.